Глава 29. Серьёзный разговор. Есть люди, обожающие серьёзные разговоры, особенно когда дают советы и читают нотации они сами, и быть может, архидиакон принадлежал к их числу. Однако на этот раз он готовился к предстоящему объяснению без всякого удовольствия. При всех своих недостатках Он был воспитанным человеком и не мог не чувствовать, что броня Эленор под своим кровом он нарушает правила гостеприимства. Кроме того, он не был уверен, что возьмёт верх. Его жена объявила, что это ему ни в коем случае не удастся, а он доверял суждениям жены. Однако он был совершенно убеждён, что поведение Эленор неприлично и что его долг заставить её образумиться. а потому совесть не позволила ему внять совет у жены и спокойно лечь спать. Лицо Эллинор, когда она вошла в кабинет, отнюдь его не ободрило. Она всегда держалась мягко и кротко, но в ее глазах светилось что-то, что не располагало делать ей выговоры, и она не привыкла их выслушивать. С тех пор, как она вышла из детской, ее никто не пытался бронить, кроме архидьякона. а его попытки обычно терпели неудачу. Но и они прекратились с ее замужеством, и теперь, услышав ее спокойные шаги, он почти пожалел, что не последовал совету жены. Доктор Грантли начал с извинений за то, что так затруднил ее. Она попросила его не беспокоиться, Заверила его, что спуститься по лестнице ей было нисколько не трудно, а потом села и стала терпеливо ждать, когда он начнёт атаку. Милая Эленор, сказал он. Надеюсь, вы не усомнитесь, что я ваш искренний друг. Эленор молчала, и он продолжал. Имей вы брата, я, вероятно, не стал бы докучать вам тем, что собираюсь сейчас сказать. Но думаю, вам должно быть приятно знать, что возле вас есть человек, которого ваше счастье заботит так же, как оно заботило бы вашего брата. У меня никогда не было брата, сказала она. Я знаю, и потому-то и говорю с вами теперь. У меня никогда не было брата, повторила она, но я не ощущала в нём нужды. Папа был для меня и отцом, и братом. Он превосходнейший человек и самый любящий отец, но да, самый превосходный и самый любящий отец на свете. И пока он жив, мне не нужны будут ничьи советы, кроме его советов. Это несколько сбило архидиакона. Оспаривать мнение своячницы о её отце он, конечно, не мог, но не мог и согласиться с ней. Он пытался дать ей понять, что предлагает свою помощь, поскольку её отец, мигкосердечный добряк, не знающий жизни, но сказать это прямо было невозможно, и теперь ему пришлось сразу приступить к изложению своего совета, не получив от неё подтверждения, что она в этом совете нуждается и будет за него благодарна. Сьюзен сказала мне: Что вы получили сегодня письмо от мистера Слоупа? Да, папа принёс его из города. Разве он вам не сказал? И Сьюзен сказала, что вы не захотели сообщить ей его содержание. По-моему, она меня об этом не просила. Впрочем, я ей не ответила бы. Мне кажется, расспрашивать о личных письмах дурной тон. Их показывают, если хотят. Но об этом не просят. Конечно. Да. Конечно. Вы правы. Но ведь то, что вы получили письмо от мистера Слопа и не хотите показать его своим друзьям, такое обстоятельство может вызвать удивление, даже подозрение. Подозрение? Не повышая голоса, повторила она своим обычным мягким тоном и всё же сожгучим негодованием: "Кто же меня подозревает и в чём?" Но архидиакон не был готов объяснить природу своих подозрений, и после паузы Эленор продолжала: "Да, доктор Грантли, я не показывала Сьюзен письмо мистера Слоупа. Я не могла его никому показывать до того, как с ним ознакомился папа. Если же вы хотите прочесть его теперь, то читайте. Она протянула ему письмо через стол. Такая неожиданная покладистость расстроила тактический план архидиакона. Однако он взял письмо, внимательно его прочёл, а потом сложил, бросил на стол и прижал ладонью. Ему оно показалось почти во всех отношениях письмом счастливого жениха. Оно подтвердило худшие его подозрения, а в том, что Эленор позволила ему прочесть это послание, он усмотрел лишь желание объявить о своем праве получать от мистера Слоупа любовные письма. Содержание же эпистолы он просто не заметил. Настолько его поглотила мысль, А близящейся свадьбе. Будьте добры, мистер Грантли, верните мне письмо. Архидиакон взял письмо со стола, но не отдал его Элинор. И мистер Хардинг его читал? спросил он. Разумеется, оно предназначалось для него и посвящено только его делу. Конечно, я дала ему его прочесть. И вы считаете, Эленор, что вам, что даме в вашем положении прилично получать такие письма от мистера Слоупа? Вовсе прилично, ответила она, возможно, из упрямства и возможно на минуту забыв про фамильярное упоминание о её шелковистых кудрях. В таком случае, Эленор, мой долг сказать вам, что я придерживаюсь тут совсем иного мнения, нежели вы. Не сомневаюсь, ответила она уже только из духа противоречия и нежелания уступать. Вы считаете мистера Слоупа посланцем сатаны, а я считаю его ревностным и добросовестным священнослужителем. Жаль, что наши мнения столь различны, но раз так, то нам, пожалуй, лучше оставить этот разговор. Тот Эленор бесспорно была не права. Она, не нарушая правил приличия, могла бы отказаться обсуждать с архидиаконом эту тему, но раз уж она согласилась выслушать его, то не должна была бы говорить ему, что он видит в мистере Слоупе эмиссара нечистой силы. Не следовало ей и хвалить мистера Слоупа, если в глубине души она относилась к нему неприязненно. Но Эленор была глубоко обижена, сердилась и негодовала. Весь вечер её допрашивали, оскорбляли, невыносимо третировали. Все, даже мистер Эйрбин, даже её отец были против неё. Она приписывала это козням и предубеждению архидиакона, а потом решила дать волю своему раздражению против него. Она не будет ни просить, ни давать пощады. Он был непростительно дерзок, осмелившись допрашивать её о её переписке, и она заставит его это понять. "Эленор, вы забываетесь", сказал он, строго глядя на неё. "Иначе вы не сказали бы мне, что я способен считать кого бы то ни было посланцем сатаны". "Но это же так", возразила Эленор. "Вы приписываете ему всё самое дурное". Отдайте же мне письмо, прошу вас. И протянув руку, она взяла у него письмо. Он всеми силами старается помочь папе и делает больше, чем сделал кто-либо из друзей папы, и всё же только потому, что он капеллан епископа, который вам не нравится. Вы говорите о нём так, будто по отношению к нему не обязательно соблюдение даже простой вежливости. Он ничего не сделал для вашего отца а я считаю что очень много и я ему благодарна и никакие ваши слова этого не изменят я сужу людей по поступкам а он насколько мне известно поступает хорошо она помолчала если вам больше нечего мне сказать то с вашего разрешения я пожелаю вам доброй ночи я очень устала Архидьякон считал, что сделал всё, чтобы не обидеть свояченицу. Он старался не быть с ней резким и по мере сил смягчил свой упрёк, но он не собирался отпускать её, не договорив. У меня ещё есть что сказать, Элинор, и боюсь, вам необходимо это выслушать. Вы утверждаете, что вам прилично получать от мистера Слоу по письма, вроде того, которое вы сейчас держите в руке. Сьюзен и я придерживаемся иного мнения. Бесспорно вы сами себе госпожа, и как нам обоим не прискорбно думать, что между нами и вами может возникнуть отчуждение. У нас нет власти помешать вам сделать шаг, который должен привести к такому отчуждению. Если вы легкомысленно отвергаете советы друзей, вам придётся обходиться без них. И всё же, Элинор, я хотел бы задать вам такой вопрос: стоит ли порывать со всеми, кого вы любили, со всеми, кто любит вас, ради мистера Слоупа? Я вас не понимаю, доктор Грантли. Я не понимаю, о чём вы говорите. Я ни с кем не хочу порывать. Но этого не избежать, Эленор, если вы свяжете свою судьбу с мистером Слоупом. Я должен быть с вами откровенен. Вы должны выбрать между вашей сестрой, мной, нашими друзьями и мистером Слоупом и его друзьями. А вашему отцу я не говорю, ибо вы, наверное, осведомлены о его чувствах лучше, чем я. О чём вы говорите, доктор Грантли? О чём я должна быть осведомлена? Это оскорбительнейшее предубеждение. Это не предубеждение, Элинор. Я намного старше и опытнее, чем вы. Мистер Слоуп во всех отношениях ниже вас. Вы не можете не знать, не чувствовать этого. Прошу, прошу вас, подумайте, пока не поздно. «Поздно?» «Если вы не верите мне, спросите Сьюзен, ведь она не предубеждена против вас. Посоветуйтесь с отцом, уж он-то против вас не предубежден. Спросите мистера Эйрбина». «Неужели вы говорили об этом с мистером Эйрбином?» воскликнула она, вскакивая. «Эллинор, скоро об этом заговорит весь Барчестер и вся епархия». Вы говорили с мистером Эирбином обо мне и мистере Слоупе? Разумеется. И он совершенно со мной согласен. В чём согласен? Нет, вы сведёте меня с ума. Он согласен со мной и с Юзен в том, что мы не сможем принимать вас впламский, как миссис Слоуп, не будучи любимцем трагической музы. Автор не берётся описать лицо Эленор в тот миг, когда она впервые услышала имя миссис Слоуп, как предполагаемое, возможное и вероятное её будущее имя. Но её взгляд, каков бы он ни был, доктор Грант ли забыл не скоро. Несколько секунд она не находила слов, чтобы выразить свой гнев и отвращение. Да и вообще, на протяжении всего разговора ей было нелегко находить слова. "Как вы смеете?" воскликнула она наконец и выбежила из кабинета, так что архидиакон не успел ничего больше сказать. Еле сдерживаясь, она добежала до своей комнаты, заперла дверь, кинулась на кровать и отчаянно разрыдалась. Но даже и теперь она не поняла всей правды. Она не поняла, что её отец и сестра уже давно и совершенно серьёзно решили, будто она намеренно вытез за этого человека. Даже сейчас она не верила, что архидиакон действительно так думает. Не ведомо почему, она пришла к выводу, что обязана этим обвинениям мистеру Эрбину и чрезвычайно разгневалась на него. И её смятению не было предела она не могла поверить что обвинение было серьёзным и решила что архидиакон с мистером эербином беседовали о её неугодном им знакомстве с мистером слоупом что мистер эербин с обычной своей саркастической насмешливостью упомянул о возможности этого мерзкого брака для того чтобы представить её знакомство с его врагом в самом оскорбительном свете а архидиакон подхватил его слова и шёл нужным наказать её этим намёком. Всю ночь она размышляла над пришедшим, и это объяснение показалось ей наиболее вероятным. Но мысль о том, что мистер Эйрбин, по какой бы то ни было причине, связал её имя с именем мистера Слоупа, была невыносима. А когда она вспоминала мелочное злорадство архидиакона, который повторил ей это чудовищное обвинение, ей хотелось тут же ночью покинуть его дом. Но одно она решила твёрдо: ничто не заставит её задержаться тут долее полудня, и ничто не заставит её сесть завтракать за один стол с доктором Грантли. Когда же она подумала, С каким человеком посмели связать её имя, то расплакалась от отвращения. Конечно, архидиакон сказал эти мерзкие слова именно для того, чтобы она сейчас вот так мучилась и терзалась. Он хотел рассорить её с мистером Слоупом и потому уизвил с самой непростительной вульгарностью. И Эленор решила показать ему, что она по достоинству оценила его поступок. Архидиакон тоже не был доволен результатами своего серьёзного разговора с Элинор. Он понял, трудно было бы не понять, что она очень на него рассержена, но истолковал её гнев по-своему. По его мнению, она была оскорблена не тем, что её заподозрили в намерении выйти замуж за мистера Слоупа, а тем, что её за это намерение осуждают. Доктор Грант ле думал об этом предполагаемом союзе с отвращением, но ему и в голову не приходило, что негодование Эленор порождено равным отвращением. Он вернулся к жене несколько расстроенный, но ещё больше утверждённый в своём гневе против свояченицы. Она держалась возмутительно, сказал он. Дала мне его любовное письмо, так точно гордилась им. И она гордится им, гордится тем, что видит этого алчного проходимца у своих ног. Она отдаст ему и себя, и деньги Джона Болда. Она погубит своего сына, опозорит отца и тебя и будет влачить самую печальную жизнь. Его супруга продолжала свои священнодействия за туалетным столиком, ничего ему не отвечая. Она заранее знала, что вмешательство архидьякона ни к чему хорошему не приведет, но, видя, как он опечален, по доброте душевной не стала ему об этом напоминать. — Вот что получается, когда человек оставляет такое завещание, как Джон Болт, — продолжал он. — Эллинор также нельзя было доверять подобные деньги, как какой-нибудь приютской девчонке. Миссис Грантли по-прежнему молчала. Но я исполнил свой долг и больше ничего сделать не могу. Я прямо сказал ей, что не допущу установления родственной связи между мной и этим человеком. С этой минуты я буду лишён возможности видеть её в Пламстеде. Я не могу допустить, чтобы сюда приходили любовные письма мистера Слоупа. Сьюзен, я думаю, ты должна дать ей понять, что раз её решение непоколебимо, Для всех будет лучше, если она вернётся в Барчестер. Миссис Грантли была сердита на Эленор едва ли не больше мужа, но она вовсе не собиралась изгонять сестру из своего дома. А потому она всё-таки нарушила молчание и с обычной мягкостью объяснила архидиакану, что он бесится, волнуется и терзает себя совершенно напрасно. Если он не будет вмешиваться, всё устроится гораздо лучше, чем мог бы устроить он. В конце концов, вняв её убеждениям, он лёг спать в менее негостеприимном расположении духа. На следующее утро горничная Эленор была послана сказать, что её госпожа нездорова, не может спуститься к утренней молитве и будет завтракать у себя. Отец тотчас навестил её, И она объявила ему, что немедленно возвращается в Барчестер. Это его не удивило. Весь дом знал, что случилась какая-то беда. Все ходили на цыпочках, и башмаки у всех казалось, скрипели громче обычного. На лицах женщин читалось смущение, а мужчины тщетно пытались разговаривать так, словно ничего не произошло. Всё это было очень тяжело мистеру Хардингу, и когда Эленор сказала ему, что ей необходимо вернуться в Барчестер, он только грустно вздохнул и ответил, что поедет с ней. Но она решительно запротестовала. Ей хочется, сказала она, поехать одной. Она ни в коем случае не желает вмешивать отца в свою ссору с доктором Грантли. Этот довод убедил мистера Хардинга. А мистер Услоу пиани не говорили вовсе. Ни слова не было сказано, ни единого вопроса не было задано о серьёзном разговоре накануне вечером. Они не могли быть откровенны друг с другом, хотя и не понимали почему. Эленор правда спросила, думает ли он поехать к епископу, но мистер Хардинг ответил с некоторым раздражением, что ещё не знает. Ему кажется, что ехать не следует, но он ещё не решил. На этом они расстались. И он, и она с грустью ждали какого-нибудь знака прежней нежности, любви, доверия, но тщетно. Отец не в силах был расспрашивать дочь о её предполагаемом женихе, а дочь не желала осквернять свои уста повторением мерзких слов, из-за которых она вспылала гневом на доктора Грантли. И на этом они расстались. Отъезд Эленор также вызвал некоторые затруднения. Она просила отца послать за почтовым экипажем, но миссис Грант ли слышать об этом не захотела. Если Эленор уезжает обиженная на архидиакона, неужели она хочет, чтобы об этом узнали все слуги и соседи? В конце концов, Эленор согласилась воспользоваться Пламстедской каретой, а так как архидиакон уехал сразу после завтрака, намереваясь вернуться не раньше обеда, она, кроме того, обещала остаться до 2 завтрака и выйти к столу. О причине же ссоры никто не обмолвился ни словом. Вопрос о Карете уладил мистер Хардинг, игравший роль Меркурия, а когда сёстры встретились, они нежно подцеловались и каждая уселась за рукоделие, словно ничего не случилось.